А, уважаемый, этот пункт о совместной работе нам понятен, а другой еще нет. Кришнамурти, одну минуту. Для строительства ракеты потребовалось 300 тысяч человек, и каждый из них выполнял определенную техническую работу, чтобы построить столь совершенный механизм. Создавая эту безупречную ракету, каждый отбросил свою неприязнь, свою нетерпимость. Это называется сотрудничеством. Мы с вами работаем, чтобы построить дом. Оба мы имеем общий мотив. Но вы и я разные люди. Разве это сотрудничество? Когда я смотрю на дерево, между мной и деревом существует расстояние, и у нас с ним нет никаких взаимоотношений. Это расстояние создано не физическим пространством. Оно создано знанием. Так что же такое взаимоотношение? Что такое сотрудничество, что является фактором разделения? С вами. Образы в той или иной степени создают разделение. Кришнамурти. Двигайтесь медленно. Вот оно, дерево, и я смотрю на него. Физическое расстояние между мной и ним составляет несколько метров, но действительное расстояние между нами огромно. Я смотрю на него, а мои глаза, ум, сердце находятся очень и очень далеко. Это расстояние не поддается исчислению. Точно так же я смотрю на жену и нахожусь очень далеко от нее. Сходным образом я нахожусь где-то в отдалении и во время совместного действия. С вами что же препятствует сближению слова, образ? Кришнамурти, сейчас мы это выясним. Итак, существует слово, образ, а также цель, для достижения которой мы сотрудничаем. То, что нас разделяет, это цель. То, что разделяет вас и меня, это цель. С вами. Но ведь по отношению к дереву никакой цели нет. Кришнамурти, погодите немного, не перескакивайте. Мы полагаем, что совместная работа ради какой-то цели сблизила нас. В действительности цель нас разделяет. «А?» «Нет. Как вы можете говорить, что цель нас разделяет?» «Кришнамурти». «Не знаю. Возможно, я ошибаюсь. Мы проводим исследования. Вы и я, мы, имеем какую-то цель. Мы работаем вместе с вами. Или здесь вопрос становления?» «Кришнамурти». «Пожалуйста, подумайте об этом. Я говорю, что цель разделяет людей». Цель их не сближает. Ваша цель и моя цель отдельны. Они разделили нас. Нас разделила цель, а не сотрудничество, которое не имеет к цели никакого отношения. С вами. Я знаю одно. Там, где двое людей сходятся для какой-то радости, дело обстоит иначе. Кришнамурти. Нет. Когда двое людей сближаются в силу взаимной симпатии, любви, радости... Каким будет действие, не создающее разделение «я люблю вас, вы любите меня» – какое же действие проистекает из нашей любви не ради цели? Каким будет совместное действие двух любящих друг друга людей? А когда двое людей сближаются во взаимной любви, это может произвести какой-то результат, но они сближаются не ради результата, поэтому в каждом их сближении… Разделения нет, а вот если двое людей сходятся с какой-то целью, эта цель окажется разделяющим фактором. Кришнамурти, мы открыли нечто. Пожалуйста, рассмотрите вопрос поглубже. Я вижу, когда люди сближаются с любовью, когда нет цели, нет намерения, нет утопии, тогда нет разделения. В этом случае исчезает особое положение, и существует только функция... Я буду подметать сад, потому что это составляет часть работы, необходимой для данного места. С вами любовь к месту? Кришнамурти, нет, просто любовь, не любовь к месту. Вы видите, чего нам не хватает. Цели разделяют людей. Цель – это формула, это идеал. Я хочу понять, что входит в данный вопрос. Я вижу, что в него включено... Я вижу, что пока у меня есть какая-то цель, какое-то намерение, какой-то принцип, утопия, сама эта цель, сам этот принцип разделяет людей. Поэтому с ним покончено, и я задаю себе вопрос. Как мне жить, как мне работать? Вместе с вами и без всякой цели? Я вижу, что взаимоотношения означают столь тесный контакт, что между двумя людьми не существует расстояния. Верно? И я вижу, что во взаимоотношениях между мной и деревом, мной и цветком, мной и моей женой существует физическое расстояние, а также огромное психологическое расстояние. Поэтому я понимаю, что у меня вообще нет взаимоотношений. Что же мне в таком случае делать? И вот я говорю, надо отождествить себя с деревом, связать себя с семьей, полностью отдаться. Отказаться от себя ради цели и совместной работы. Все интеллигенты говорят, что цель важнее нас, целая большая часть. Поэтому отдайте им полностью, слейтесь с женой, с деревом, с семьей. Что же я делаю? Я люблю природу. Я отдаю себя миру природы, семье, какой-то идее, утверждающей, что мы должны работать вместе ради какой-то цели. И что же происходит? Что я делаю при всем этом? С вами. Изолируете себя. Кришнамурти. Нет, уважаемый. Посмотрите на то, что происходит. Р. Оказывается, я не имею взаимоотношений. Я борюсь, чтобы построить взаимоотношения, чтобы перебросить мост между одной мыслью и другой мыслью. Мне приходится строить мост между мыслями, ибо если я этого не сделаю, я почувствую себя... изолированным, совершенно потерянным. Кришнамурти, это только часть вопроса. Углубитесь в него еще больше. Что происходит с моим умом, когда он борется, чтобы связать себя со всем, с семьей, с природой, с красотой, с совместным трудом? С вами здесь, уважаемый, налицо значительный конфликт. Кришнамурти, я понимаю, как указал А, что не имею ни с чем, взаимоотношений. Я достиг этой точки. И вот, не имея ни с чем взаимоотношений, я хочу их установить, а потому подчиняю себя, вовлекаю себя в действие, но изоляция, тем не менее, возрастает. Так что же продолжает происходить в моем уме? С вами. Смерть. Р. Идет постоянная борьба. Кришнамурти. Понимаете, вы все еще не сдвинулись с этой точки. Я не имею взаимоотношений и стараюсь их установить. Я пытаюсь проявить себя при помощи действия. Так что же происходит с умом? Пауза. Я двигаюсь в пределах периферии. Что происходит с моим умом, который постоянно движется вовне? С вами. Ум усиливается. А. Я бегу от самого себя. Кришнамурти. А что это значит? Посмотрите, пожалуйста, на это. Природа приобретает особое значение. Семья приобретает особое значение. Действие, которому я целиком отдался, приобретает особое значение. А что же происходит со мной? Этот процесс полностью перевел мою жизнь во внешнюю сферу. Так что же случилось с умом, который перевел во внешнюю сферу все движение взаимоотношений? Что случилось с вашим умом, который занят внешним периферией с вами? Он утратил всякую проницательность.